Глава восьмая. Домой он вернулся в одиннадцатом часу вечера. Анжел сидела в кабинете и читала Оскара Уальда на английском языке. Когда он открыл дверь, она вышла ему навстречу. «Наверное, я прилетела не вовремя. У тебя много дел?» Печально сказала она. «Что ты читаешь?» Спросил Дронго, увидев в руках у нее книгу. «Надеюсь, не портрет Дориана Грея?» Нет, улыбнулась она. Мне было скучно, а в твоей библиотеке есть книги на английском. Я не приготовила ужин? Ужаснулся Дронга. Я так и думал, теперь мы умрём с голода. Если бы ты позвонил и сказал, когда приедешь, я бы всё приготовила, возразила она, чуть нахмурившись. Ничего не нужно, улыбнулся Дронга. Я заехал по дороге в китайский ресторан. Сейчас нам доставят настоящую утку по-пекински. В Риме у них был любимый китайский ресторан, расположенный недалеко от фонтана Трави, и здесь они Джилл обычно обедали. Хозяин ресторана знал их в лицо и часто дарил им небольшие китайские сувениры в знак своего расположения. Водитель принес пакеты с едой. Он Дронго пошел принимать душ. Он стоял под горячей струей, когда Джилл без стука вошла в ванную комнату. В большой квартире Дронго были две ванные комнаты, и если ей нужна была ванная, она могла бы пройти во вторую. Но она вошла к нему. Андронго замер. Несмотря на свои многочисленные приключения и встречи с женщинами, он по-прежнему сохранял некий внутренний стыд и никогда не позволял себе появляться голым даже перед джил. Повернувшись, он увидел, как она на него смотрит. "Что?" смущённо спросил он. "Кто-то звонит?" "Нет." Она смотрела на его тело, потом перевела взгляд на лицо и неожиданно улыбнулась. Когда ты купаешься, то очень похож на нашего сына. Извини, что я вошла без стука. Наверное, это он похож на меня, проворчал Дронго. Джилл вышла. Закончив принимать душ, он вышел из ванной комнаты и переоделся к ужину. Когда Джилл разложил еду по тарелкам, он достал бутылку белого вина. У него были неплохие винные запасы. Кроме того, он прекрасно разбирался в винах. Поэтому он приготовил для совместного ужина белое бургундское вино 92-го года. В тот год вино родилось отменным. Не только сбалансированным, но и с утонченным букетом. Дронг открывал бутылку, когда зазвонил его мобильный телефон. Он нахмурился. Номер его мобильного знали лишь несколько человек. Оставив бутылку, он взял в руки аппарат. «Здравствуй», — услышал он голос Демидова. «Что там у тебя произошло? Почему такая спешка? Моя секретарша сказала, что ты просил позвонить тебе в любое время дня и ночи. «У тебя неприятности?» «Нет-нет, все в порядке. Я хотел бы с тобой встретиться». «Олька, не сегодня», — возмолился Демидов. «Я весь день просидел на совещании в мэрии. Мозги нам промывали. Я весь день ничего не ел и умираю. Хочу спать. Я уже еду домой». «Это важно. Ты ведь знаешь, что я бы не стал отвлекать тебя по пустякам. Мне нужно с тобой срочно переговорить. Если хочешь, я заеду к тебе. А еще лучше, если ты приедешь ко мне». У меня дома отличный рис с овощами, утка по-пекински, хрустящая говядина, королевские креветки. Если быстро приедешь, сможешь всё это отведать. Кстати, я как раз открывал бутылку очень хорошего вина. Ты один? оживился Демидов. Нет, с Джил, и мы готовы тебя принять. Чёрт с тобой, рычал полковник. Сейчас приеду. Только не сожрите всё, что у вас есть, иначе я вас обоих убью. Договорились. Дронка убрала аппарат. Ты кого-то позвал? Всё-таки в её голосе прозвучало некоторое недовольство. Наверное, даже самая терпеливая женщина рано или поздно должна взорваться, находясь постоянно рядом с ним. Мне нужно поговорить с полковником Демидовым, пытался объяснить он. Это полковник милиции, по-вашему, полиции. Я вас познакомил в прошлом году. И мы не можем остаться одни даже в полночь? Она не возмущалась, она только спрашивала. Именно поэтому мы и не живём вместе. Вот так против своей воли пробормотал Дронга. Ты видишь, как сложно находиться рядом со мной? Мы уже готовы поругаться в первый же вечер. Она взглянула на него и вдруг улыбнулась. Ты думаешь, я против? Это ведь так романтично ночной ужин с полковником полиции. Где ещё такое возможно? Тебе никто не говорил, что у тебя прекрасный характер? Разве? удивилась она. А я всегда считала, что у меня невозможный характер. Мой отец считает, что ты на меня благотворно действуешь. Так как в последнее время я стала гораздо вздержаннее. Он приоблёг её к себе, вдыхая аромат её волос. "Спасибо", очень тихо произнёс он. "Иногда я бываю неправ. Ты меня заранее извини". Анджел молча улыбнулась. Поистине, это была мудрая женщина. Она воспитывалась как добрая католичка, неожиданно подумал Дронга. И мужчина, отец её сына, должен быть её единственным мужчиной на всю жизнь. Хотя почему католичкой Она ведь училась в Англии. Впрочем, это всё не так важно. Когда двое любят друг друга, всегда один любит немного больше. И в их паре первенство, безусловно, принадлежало Джел. Она любила его безумно и считала счастьем каждый прожитый рядом с ним день. Дронга всегда помнил слова своего отца: "В отношениях между людьми самое прекрасное это любовь. Да, счастливые люди это люди, умеющие любить". Демитов приехал через 20 минут. Тяжестственно вручив Джил цветы, он прошёл на кухню. От белого бургундского вина он сразу отказался, попросив водки. На китайскую еду ел с наслаждением, успевая задавать вопросы Дронга. "М- почему такая срочность?" поинтересовался он с набитым ртом. "Неужели нельзя было подождать до утра? Вчера днём я разговаривал с тобой". напомнил Дронга. "Мы говорили о нападении на семью Арзуманяна". "Какого Арзуманяна?" не понял замотанный Демидов. Ваше здоровье, поднял он рюмку, глядя на Джел. Она кивнула с улыбкой, глядя на Дронга. Видимо, её забавляла эта ситуация. Мы с тобой говорили о нападении на его автомобиль, повторил Дронга. Ты ещё позвонил сначала прокурору, а потом следователю Гордееву, Игорю Гордееву, с которым ты работал лет 10 назад. Да, я вспомнил, оживился Демидов. Прекрасная утка. На его комплекции уже начинало сказываться страсть к вкусной еде. За последние годы он сильно пополнил, его лицо округлилось, появился второй подбородок. С кем ещё ты говорил об этом деле? Кому ещё ты о нём рассказывал? Никому, удивился Демидов. Он с удовольствием подкладывал себе в тарелку рис с овощами. Твоё здоровье, выпил он ещё рюмку водки. На этот раз за здоровье Дронга. «Теперь слушай внимательно», – начал злиться Дронго. «Вчера после разговора с тобой я поехала к следователю Гордееву. Рядом с прокуратурой меня уже ждала машина с сотрудниками МВД. Они пытались проследить, куда я поеду. А сегодня с утра наблюдение было установлено и за Орзуманяном. Если ты еще не в курсе, то могу тебе сообщить. Сегодня вечером перед зданием нефтяной компании был убит ее вице-президент Вячеслав Лунко». Это та самая компания оборудования, которой страховала компания Арзуманяна. Интересно? Тебе положить ещё утки, а может ты хочешь ещё риса с овощами? Выслушав Дронга Демидов вытер салфеткой рот и отодвинул тарелку. Сам звал меня поужинать, а теперь попрекает. Укоризненно сказал он: "Насчёт Ынко мне сообщили, но я не связал его убийство с нападением на Арзуманяна. Нужно было связать. Ты знаешь, кто за нами следил?" Говори. Отдел собственной безопасности вашего МВД. Поэтому я могу сделать только два вывода. А либо тебе не доверяют и следят за всеми, с кем ты общаешься. А либо ты кому-то сказал о моей просьбе. Так или иначе, меня ждала машина с двумя наблюдателями. «Я тебе не мальчишка!» Стукнул кулаком пост Лудемидов, но, покосившись на Джилл, извинился. «Я всю жизнь в органах работаю. Ты думаешь, я могу выболтать служебные тайны? Я тебе не студент-практикант!» Понимаю, кому и что можно говорить. В таком случае, откуда они узнали о том, что я могу появиться у Гордеева? Против внимания из какого отдела были сотрудники? Да, согласился Демидов. Неприятно, очень неприятно. Может, ты сам кому-нибудь разболтал? Ни одному человеку, кроме Эдгара, но в нём я уверен, как в себе. Тогда не знаю. Полковник посмотрел на блюдо и подвинул его к себе. Приятного аппетита. Явно издеваясь, произнёс Дронга: "Спасибо". Кивнул Демидов, не обращая внимания на извитительный тон хозяина. Джил почти ни к чему не притрагивалась. Откуда в отделе собственной безопасности могли знать о моей встрече? Не отступал Дронга. "Может, ты путаешь?" переспросил полковник. "Как ты узнал, кому принадлежит машина? Кто мог сообщить тебе такие сведения?" "У меня свои каналы", уклончился от ответа Дронга. Но они не сообщают мне, откуда стало известно о моей встрече с Гордеевым. Может, у тебя в кабинете кто-то был в тот момент, когда ты со мной разговаривал? Никого не было, хмур ответил Демидов. Точно, никого не было, и ни с кем, кроме прокурора я не разговаривал. А убийство Лунько, напомнил Дронга, кто его подставил? Или ты опять ничего не знал? Он невольно повысил голос. Перестань на меня орать, разозлился полковник «Может, ты думаешь, что они прослушивают мой телефон?» «Не думаю. В этом случае они не стали бы так быстро подставлять своих людей, зная, что ты можешь обратить внимание на подобные совпадения. И ты об этом знаешь». Демидов снова отодвинул тарелку. «Называется, пригласил на дружеский ужин», — зло сказал он и залпом выпил рюмку водки. «Странно все это», — признался полковник. «Непонятно, почему за тобой следят, за Рзуманяном. И это убийство тоже непонятно. Там действовали профессионалы. Два выстрела, третий контрольный. Причём так быстро, что охранники компании, на глазах которых убивали Лунько, не успели выбежать из здания. Мне об этом говорили. А может быть, устранение разуманяной Лунько организовали твои коллеги? предположил Дронга. Ага, только этого не хватало. Ты хороший эксперт, но не нужно даже обдумывать эту версию. У нас сейчас порядка в да, разда больше, чем было в начале или в середине 90-х. тем более в отделе собственной безопасности. После прихода нового министра там прошли такие чистки, что мало не покажется. Нет, я в такую версию не верю. Тогда предложи свою. У меня нет версий. Я не эксперт, как ты, а обычный оперативник. Пришёл, увидел, забрал, арестовал, всё. Мне нужны факты, а не домыслы. Голова уже не нужна? Оразделся Дронга. И совесть тоже не нужна? Демидов отодвинулся от стола. явно намереваясь подняться и уйти. Но, увидев испуганное лицо Джилл, смягчился. Полковник понимал, что Дронго прав. Он всего лишь хочет понять, почему такое происходит, и раскрыть преступление. «Что ты хочешь?» спросил он у Дронго. «Узнай, почему они вмешиваются в это дело?» попросил Дронго. «Мне больше ничего не нужно». «Ты думаешь, я волшебник? Могу просто так позвонить ребятам из собственной безопасности и спросить, что они делают? Ты так считаешь?» Дронга молчал. Демидов шумно поднялся. За ужин спасибо, сказал он. А насчёт твоих слов подумаю, может, они меня разрабатывают. Такой версии у тебя не было? Не было, ответил Дронга. Вся Москва тебя знает. Ты порядочный человек. Во всяком случае был таким, пока не стал руководителем. Спасибо. Окончательно рассердился полковник. Он вышел из квартиры, сильно хлопнув дверью. Дронга продолжал сидеть. А Джилл с ужасом смотрела на него. «Ты сильно его оскорбил», заметила Джилл. «Я не все поняла, но, по-моему, ты его сильно обидел». «Вот именно», устало согласился Дронго. «Я специально так вел себя, чтобы его разозлить. Он все понял правильно, Джилл. Я ведь стараюсь не для себя. Мне важно найти тех, кто стреляет в детей. Если среди нас есть такие, то их нужно остановить, иначе завтра они станут стрелять в других детей. У них же нет никаких моральных запретов. А это хуже всего. Она посмотрела на него молча, затем сказала: "У тебя очень нелёгкая работа". "Наверное", согласился Дронга. Он налил себе вина, затем наполнил её бокал. "За твой приезд". Поднял он свой бокал. Она подняла свой, всё ещё глядя на Дронга. Бокалы едва слышно соприкоснулись. Он выпил почти всё. Она лишь пригубила. "У тебя тяжёлая работа". Повторила она задумчиво: "Может, тебе лучше всё бросить и переехать ко мне? Ты мог бы преподавать нашим студентам криминалистику или какой-нибудь другой юридический предмет. Ты ведь хорошо знаешь английский и итальянский. Зачем ты занимаешься своими расследованиями? Ты думаешь, что можешь всегда побеждать?" "Из меня не получится хороший преподаватель", возразил Дронга. "Я слишком эмоционален для терпеливого наставника. А насчёт расследований, я недавно объяснил это Эдгару. Со злом борется не потому, что рассчитывают победить. Со злом борются люди, которые не могут иначе жить, не могут жить, зная, что оно существует. А в детстве мне нагадали, что я выйду замуж за благородного рыцаря, пояснила Джил. Все тогда смеялись над гадалкой, никто не поверил в её слова. Разве могут быть рыцари в конце 20 века? А сейчас уже 21 век. Он уже понял, что она скажет, и поэтому молчал. Теперь я думаю, «Что мне нагадали правильно», – продолжала Джилл. «Ты как Дон Кихот, готов сражаться со злом». «Мне всегда нравился больше Ланцелот, он более конкретен», – усмехнулся Дронго. «Хотя Дон Кихот тоже неплохо. Извини, что я тебя втягиваю в свои дела, больше никого к нам не позову, и это было в последний раз», – сказал он и подумал, что снова говорит неправду.